Глава 4. Я бросила на свою тень короткий взгляд. Она знала больше раса, да и имела удовольствие собственными глазами видеть сестер неумолимой, так же, как и то, что с ними стало. Я еще помню тот злорадный, хотя несколько истерический смех рыси, когда она постукивала по каменным изваяниям рукоятью своего кинжала. Но высок риск не вернуться оттуда раз. Сестры неумолимы не просто служительницы культа, как это во всех иных государствах. Во-первых, они все до единой магички, причем магия их страшная. Никто не знает, что именно они умеют. Но говорят в их силах вызвать тварей с изнанки, уж не знаю зачем. Во-вторых, жители Дагры настолько запуганы и запутаны, что они не станут вам помогать. Побояться так как с молоком матери впитывают страх перед теми, кто в любую секунду может увести их на очищающий костер. И то верно сиятельное. прожриц с Дагры как раз и ходят эти слухи. Про тварей, изнанку. Потому и нужно уничтожить эту угрозу. Наш мир и так лишился светлого волшебства с уходом ситхи. А если еще и люди начнут вызывать всякую жуть? И риск не вернуться есть, правильно. — Да только у наемников этот риск ежедневный. — По острию меча ходим, леди. Работа у нас такая. — А что вы хотели от меня, раз? Да я... — Он помялся. — Мне известно, что вы родом из закрытого королевства, графиня. У меня свои источники. Вы не думаете, что это кто-то из слуг проболтался или Ирма. Но раз проведал про то я, узнают и многие другие. Тайное всегда становится явным и в самый неподходящий момент. Вам бы укрыться, леди. Народ тут, конечно, в основном неплохой и мирный, но дураков везде хватает. Как только война начнется, появятся первые жертвы. Найдутся и желающие отомстить за погибших близких. Кто-нибудь от горя умом тронется, а родственники или друзья поддержат. И вспыхнет, как лучина жажда крови. А толпа разума не имеет. Уж поверьте, насмотрелся я всякого по молодости. Путешествовать-то много приходилось с караванами. Так вот, что я скажу. Если всплывет, что вы до Грика, то придут к вам. Одуревшие от отчаяния и желания найти виновных идиоты не станут разбираться на чьей вы стороне. Им хватит вашего происхождения. Я переглянулась с сырмой. Такое мне в голову не приходило. Так что вы бы это... Раз поскреб затылок пальцами. Ну, убежище себе нашли какое. Как благородные прячутся, а? Дракону своему намекните. Ну и амулеты всяческие, артефакты. Скоро на них цены взлетят до небес. Вы уж заранее позаботьтесь. Потом-то, как все закончится, уже не страшно будет, если кто узнает, что вы догрейка А вот во время войны... Не надо оно вам. Убьют и не посмотрят, что девчонка ещё совсем, и к тому же леди. Ещё и надругаются. Знаете же, как с бабами-то бывает, в смысле... Я поняла раз. Отмахнулась от его попытки извиниться за баб. Уж я-то видела, как оно бывает, пока скиталось. И не единожды. Значит, информация обо мне ушла дальше, чем я планировала. Ну что ж, этого следовало ожидать. Правда, я не предполагала, что мне может грозить опасность с этой стороны. «Сейчас опасности нет, леди», — покачал головой немолодой наемник. «Пока тихо, бойни не было, нет и жертв. А вот позже, как начнет дуреть народ от крови и смерти, вот тогда точно какие-нибудь горячие головы пойдут громить дом, прокравшийся к драконам до Дагрики». «Это так меня называют?» «Прокравшаяся к драконам до м м «Понял, что проболтался мой собеседник». «Да, сиятельная. Пока, правда, беззлобно, просто языками треблют». У меня вырвался нервный смешок. «Просто поразительно. Ожидала преследования из-за того, что я ситхи. Но внезапно стало важным не это, а то, что место моего рождения — закрытое королевство». «Спасибо, раз. Я приняла информацию к сведению и обязательно озабочусь приобретением защитных амулетов, ну и прочего. «Ирма, я тебе шепну адресок», — глянул оборотень на мою тень. «Если совсем припечёт, обратись к моему корешу, с которым по молодости работали. Он уже давно не вояка, покалечен, но поможет укрыться или ещё чего. Сбереги госпожу». «Можешь не сомневаться» фыркнула она на последние слова. «Я его знаю мало «Мала-то ещё знать моих корешей молодости», иронично усмехнулся он. «На этом мы закрыли тему. Я была признательна расу за предупреждение и заботу. Вроде ж не обязан он меня опекать, кто я ему, а он проявил беспокойство, и это тронуло меня». Плотно поев жужжиных пирогов, гость ушел, еще раз напутствовав нас сырмой Ирмой, чтобы мы не мешкали, а уже сейчас занялись подготовкой к возможным грядущим неприятностям. Но я и не планировала затягивать. Этим же днем, сразу после отбытия оборотня, мы отправились в Тиару. Ирма хорошо знала всех торговцев амулетами и артефактами, даже, скажем так, теневых, Она сначала помялась, издалека намекая, что можно бы поискать и что-то эдакое, неоткрытое для широкой публики. «Ирма, главное, чтобы не ворованная. А уж есть лицензия у выполнившего эту бездельицу мастера или нет, меня не интересует. Мы купим все, что поможет нам с тобой уберечься. И для меня, и для тебя. То, что не помешает тебе уходить в подпространство». «Мне, если только оружие сиятельное», — подумав, обронила она. «Увы, не придумали еще магических амулетов, которые не влияли бы на уход в подпространство. Иначе тени бы уже давно знали об этом». «Жаль, что я не умею делать их, как моя мать. Наше волшебство иное, оно, наверное, не мешало бы теням». Ирма выпрямилась столбиком и замерла, осмысливая мои слова медленно повернула ко мне голову и, глядя широко открытыми глазами, изумленно выдохнула. «А ведь и правда! Но почему никому не пришло это в голову? Это бы так помогло!» «Может, потому что ситхи уже тысячу лет нет в этом мире?» — грустно усмехнулась я. «Мама вот умела делать артефакты и накладывала на них свои особые чары. Я, увы, вообще не представляю, как к этому подступиться». Мне сначала нужно отучиться в академии. На то, чтобы приобрести все желаемые амулеты и артефакты, у нас ушло несколько дней. Сейчас я была ими увешана с ног до головы. Это помимо двух перстней, уже имеющихся у меня. Пришлось отложить на время свои фамильные драгоценности. Теперь у меня даже серьги были не просто украшением, а парным артефактом. Кстати, купили мы их у нелегального торговца, на которого намекала Ирма. Старый, сгорбленный, сморщенный, словно сухой гриб, человечек сначала долго и пристально меня рассматривал, что-то бормоча себе под нос. Я уже даже решила, что он не в себе. Но нет. Оценив покупательницу, он ушаркал в другую комнату, после чего вернулся с маленьким черным бархатным мешочком и положил его на стол передо мной. «Вот, деточка!» Хрипло откашлившись, пододвинул он ко мне свой товар. «Тебе вот это подойдёт! А всё прочее внимания твоего не стоит!» «Эй, ты следи-то повежливее!» Негромко одёрнула его Ирма, стоящая за моей спиной. Старик только отмахнулся, не желая вдаваться в спор. А я развязала мешочек, вытрясла из него на ладонь серёжки. Изящные, аккуратные цветочки. Лепестки покрыты эмалью и украшены капельками бриллиантовой росы, а сердцевина — из александритов. Прадит мой делал, или пропрадит не помню уже. Ну-ка, примерь, детка, а я взгляну, сольются они с тобой или нет». Ирма зашипела, собираясь опять напомнить ему, что он разговаривает с аристократкой, и нечего тыкать. Но я жестом остановила ее. «Это такая мелочь, право слово!» Надев серёжки, я вопросительно взглянула в тусклые серые глаза немолодого мастера. Он пошамкал губами, вытер подбородок, рассматривая что-то видимое лишь ему, после чего кивнул. «Как для тебя делали, девчушка, бери хорошие артефакты, уберегут от многих бед». «А подробнее, что именно они должны делать?» Как их активировать при необходимости, и почему их до сих пор никто не купил? «Сами активируются. Они сродни вот этим твоим колечкам». Ткнул он пальцем сначала в перстень, подаренный когда-то в трактире магичкой, а потом в тот, что мне вручил Дарио. «А не купил их никто, потому что я не всем их предлагаю. Они с аурой должны сливаться». А не каждая аура к этому готова. Твоя вот подходит, тебе их и продам. Хорошо. Сколько? Я, не торгуюсь, заплатила названную высокую цену. Действительно высокую. Но я считала по эмоциям, что мастер не пытался нажиться и озвучил ровно столько, сколько эти серьги должны стоить. Ирма же приобрела себе кое-что из оружия. Тут я вообще не вмешивалась. Молча сидела в уголке лавки, пока они с оружейником что-то обсуждали, а потом бесстрастно оплатила выбранные смертельные безделушки. «Тень работает на меня и защищает мою жизнь. Чем лучше она вооружена, тем в большей я безопасности, а денег у меня более чем достаточно. Об одежде я тоже побеспокоилась на всякий случай. Никто не знает, как жизнь повернется. Пусть будет». Удобный, качественный и добротный дорожный костюм еще никому не был лишним. Уж я-то знаю, как это важно в пути, чтобы ничего нигде не натирало, не жало, но и не болталось. С этой частью было покончено. Почти. Осталась одна деталь. Я давно уже об этом подумывала, но рука не поднималась. А тут сами боги намекают. «Ирма!» — позвала я тень и протянула ей ножницы. Режь. «С ума сошли!» — всплеснула она руками, уставившись на моё отражение. Я сидела в спальне перед туалетным столиком. Волосы распустила, расчесала, и они сейчас золотым водопадом стекали по спине на пол. «Знаешь, я носила длиннющие косы с самого детства. Такие были у мамы, и мне казалось, что это самая красивая и лучшая прическа, какая только может быть». Когда мне пришлось их отрезать перед активацией личины, я едва не рыдала, так мне было их жаль. Позднее жизнь наладилась, и мне чудилось, что я непременно должна вернуть их, чтобы снова почувствовать себя собой, стать прежней. И я растила их с помощью эльфийских эликсиров. И вот у меня вновь волосы ниже колен. Я мучаюсь с ними, трачу огромное количество времени на то, чтобы промыть и просушить, расчесать и заплести. Они оттягивают голову, так как очень тяжелые. Но... Но я не чувствую себя прежней. Я уже не та ремина, что была в чем замке, я другая. Больше не хочу носить две косы, как делала это в детстве. Я не такая, как мама. А это ее прическа, не моя». Взяв прядь волос, я потянула ее вперед, намотала на палец. «Так что реш, Ирма, давай оставим длину до талии, чтобы я смогла сделать что-то приличное на голове при необходимости, но не более того». «Жалко», — протянула Ирма, — «такую красоту и резать. А уж как негодовать будет лорд Шэдл, он же был без ума от ваших волос». А он вообще был без ума последние месяцы. Проклятие на крови — такая штука, Ирма. Когда он вернется, и ты узнаешь его настоящим, без той дряни, что опутывало его сознание и тело, тебе понравится. Потому что настоящий Дарио Шэдл совсем другой. «Скучаете?» «Скучаю», — согласно качнула я головой и потрясла ножницами, чтобы Ирма их взяла но ему нужно оправиться. Он вернётся, когда придёт время. «Почему вы в этом так уверены?» Хмуро примериваясь к моим локонам, спросила она. «Я это знаю. У нас сложные отношения, Ирма. Так просто в них не разберёшься, но он придёт». «Вот как придёт, так и будет орать в своей манере, чтобы всю красоту отрезали». Наконец определилась она и начала орудовать ножницами. — На меня он не орёт. — но на вас. На вас он и дышать-то боялся. Вы же его драгоценное сокровище. А вот всем остальным прилетит, что позволили вам такое кощунство совершить. Ворчала тень, но шустро занималась порученным ей делом. Длинные золотые локоны с тихим шорохом опадали вниз. Не прошло и десяти минут, как мою голову больше не оттягивала назад никакая тяжесть. «Стало намного легче». Улыбнулась я оборотнице и тряхнула головой, позволяя прядям разметаться. Та покрутила ножницы на пальце, продев его в колечко и обронила. «Не надо было вас слушаться. Все же было лучше не до пояса длину, а хотя бы до бедер». «Нет, Ирма, до пояса самое то. Не хочу длиннее». «А теперь давай-ка соберем все отрезанные волосы и сожжем их. Не стоит оставлять слугам». Ох, и причитали Линда и Марша, когда обнаружили свою госпожу с укороченной шевелюрой. Оказывается, это был предмет их гордости. Они соседским служанкам хвастались, какие роскошные волосы у их хозяйки. Мы с Ирмой только переглянулись, услышав это, и едва сдержали смех. Вот кто бы мог подумать. Я же чувствовала себя превосходно, избавившись от наследия прошлого. Словно не лишнюю длину волос отрезала, а скинула с плеч груз обязательств и долг памяти, что ли. Мне почему-то всё это время казалось, что я должна носить именно две длинные косы, ведь так хотела мама. А на самом-то деле это всего лишь мои собственные заблуждения. Ведь я давно не ребёнок, и только мне решать, как одеваться, как причесываться, что есть и пить, и чем заниматься. Было неожиданно понять это. Врасплох застало и осознание еще одного. Я скучала по Дарио, да, но сейчас, когда он жив и здоров, больше не проклят, где-то рядом, но не со мной, мне стало легче. Это странное чувство. Понимать, что буду рада его увидеть, что мне хочется с ним пообщаться, но при этом внезапно почувствовать себя свободной, словно вдохнула полной грудью. Я даже не осознавала, насколько сильно меня гнетут те безумные и сложные отношения, что сложились между мной и Даром после моего нервного срыва и его переезда в этот дом. Мне думалось, что я смирилась с такой абсурдной ситуацией, привыкла к ней и приняла. К тому же все окружающие уверяли, что это нормально. Не для меня. И когда Ирма как-то во время чаепития в саду задала вопрос, «Не пора ли пригласить лорда Шедла на обед или ужин?» Я неожиданно для себя самой озвучила эти чувства. «Он должен приехать сам, Ирма. И он приедет, но позже, когда будет время. А я буду рада принять его в качестве гостя, но жить вместе мы больше не будем». «Почему?» — после небольшой заминки спросила Рысь. «Не могу больше. Он мне бесконечно дорог». Я его уважаю и по-своему люблю. Но жить с ним вместе, рядом, да хотя бы даже под одной крышей, я уже не в силах. Он ломает меня, Ирма, неосознанно, не желая зла, наоборот, оберегая изо всех сил, но при этом ломает. Хм. Но вы же понимаете, что он не отступится. Вы его сокровище. Иногда сокровища исчезают. Но драконы продолжают с этим как-то жить. Я теперь понимаю маму. Вероятно, она не просто любила папу, но и была рядом с ним самой собой. Он не давил на нее никогда. Знаешь, Ирма, быть сокровищем дракона — это вовсе не радость и удовольствие. Упасите боги тебя от такого счастья. — Не понимаю, — развела она руками. — Вам-то на что жаловаться? Лорд Шедл с вас пылинки сдувал, мог все что угодно сделать. А уж то, что он на вас молиться был готов, не секретнее для кого. Обожал всем сердцем. Да, как птичку в клетке. Любимая птичка в лучшей золотой клетке. Ей всегда насыплют отборного корма, принесут свежего червячка и нальют родниковой воды, лишь бы она пела и ни в чем не нуждалась». Я произнесла эти слова и внезапно вспомнила, как когда-то давно, кажется, в прошлой жизни, пела в борделе, рассматривая шлюх, и размышляла о птичках и золотых клетках. Прошла целая вечность между теми моими скитаниями и нынешним существованием. Столько всего случилось. У меня дом, безопасное место для жизни, я не нуждаюсь в деньгах, здорова и рядом дарю а свободной себя не чувствую. Даже тогда, на грязных трактах далеких королевств, я больше принадлежала себе, чем в последние месяцы. Каким-то немыслимым образом сокровище стало собственностью дракона. Меня аж морозом по спине сыпануло, когда я это осмыслила. Под пристальным взглядом своей тени я встала и ушла в спальню. Ей дала знак за мной не ходить. А тем временем Тьеринда уже гудела от новостей. Вести разносились быстро, и все государство драконов уже знало, что творится в далеком-далеком закрытом королевстве. Надо отдать должное жителям этой страны. Они не пожелали остаться равнодушными к угрозе всему сущему от практикующих запретную некромантию жриц-богини смерти. И пусть все это происходило настолько далеко, что обычным людям и представить-то сложно. Где-то на другом конце мира. Но ведь творилось. И шла та самая мобилизация, про которую говорил Дарио о позднее раз. Мы с Ирмой периодически выезжали в город и, стараясь не привлекать внимания, осматривались, прислушивались. Иначе невозможно быть в курсе событий. Именно так, случайно став свидетельницей чужого разговора, я узнала новости про Дарио. Он возглавляет отряд драконов, который должен стать ударным. Им предстоит пробить купол. Дальше наемники принялись рассуждать о стратегии и тактике, так что я быстро потеряла интерес к их беседе. Папа учил меня многому, но не военному делу. А вот Ирма слушала внимательно, и по ее глазам было видно, что она понимает, о чем речь. В Тиаре добавилось количество наемников разных рас. Сновали эльфы с луками за спинами. Эти прибыли со всей страны, чтобы отметиться и принять участие в очистительной войне. Грядущим убийствам уже дали название. Звучит вдохновляюще. Очистительная война. Если бы только речь не шла о моей родине, какой бы она ни была. А потом внезапно город опустел. Исчезли все носящие оружие мужчины. Было странно ехать по улицам, где больше не сновали гибкие хищные перевертыши, грациозные, но при этом опасные эльфы. Не видно крепко сбитых людей, пропали драконы, которых от последних можно было отличить зачастую лишь по росту и прическе, но и по ауре, если ее видишь. «Началось!» — негромко произнесла я, сидя за столиком кондитерской. Мы преодолели половину тяра добираясь до центра города, и не встретили ни одного вооруженного мужчины, кроме стражников и мрачных охранников в лавках. По идее, они где-то в военном лагере. Вопрос только, как и когда их успели всех переместить. Даже на крыльях драконов это невозможно сделать так быстро. Еще вчера здесь было полно народу. Проходившая мимо нашего столика подавальщица Услышав разговор, притормозила. Быстро огляделась, но мы с Ирмой оказались единственными посетителями в этот час, и лишних ушей не было. «Я слышала, что маги за городом открыли тоннель. Представляете?» — зашептала она. «Пространственный. Во! Не знаю только, что это. Братишка мой бегал ночью подсматривать. Говорит, страх такой». Маги пентаграмму начертили, огромную-преогромную. В центр ее камень водрузили какой-то, типа алтаря, и стали читать заклинания хором. А потом возле рисунка огромная черная дыра в воздухе появилась, прям как ворота. И вот в эту дыру и пошли отряды один за другим. Представляете? «Ничего себе!» Забывшись, присвистнула Ирма и уставилась на меня круглыми от изумления глазами. А я нахмурилась. Мне было известно о пространственных переходах, которые открывали в чрезвычайных ситуациях. Требовали они колоссальных затрат энергии, специальных накопителей и заклинаний, которые должен был читать круг из дюжины магов. Только вот знания эти ко мне пришли во время моего пребывания в источнике мира.